Вставив оставшиеся пять патронов в один рожок и примкнув тот к автомату, Стас положил 103-й на телегу, заменив его трофейным 74-м. «Ну, голубчики, теперь моя очередь, карманы шмонать!» — обратился он к своим молчаливым собеседникам. Первым на очереди оказался танкист. В карманах его бушлата обнаружились спички, коробок махорки, алюминиевая ложка — перочинный нож и два полных магазина пятерок. Бушлат был почти новым, даже незалатанным, и Стас очень пожалел о своей поспешности, приведшей к порче ценного имущества. На брючном ремне покоилась кабура с ПБ. Стас вынул пухлую машинку тихой смерти, повертел в руках, проверил наличие патронов, снял с ремня кобуру с дополнительным магазином,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 Повис на краю телеги головой вниз и старательно орошал жухлую траву красно-серой биомассой. Стас подошел сбоку, осторожно ухватился вытянутой рукой за ворот телогрейки и стащил труп на землю. У этого боекомплект оказался поскромнее. Всего один неполный рожок в кармане и один, судя по весу, полный в стволе. Стас отомкнул магазин, передернул затвор подхватил на лету выброшенный патрон, вставил его в рожок и сунул тот на вакантное место в разгрузке. Помимо магазинов, у Плюгавого во внутреннем кармане обнаружилась пара серебряных монет и небольшая иконка с изображением какого-то святого в золотистой накидке и с мрачным выражением на лице. «Охренеть, монашки, бля!» — усмехнулся Стас и продолжил мародерствовать. Ложка, вилка, огниво, наполовину сточенный нож, годящийся разве что для вскрытия конвертов, черствый и недожеванный кусок хлеба — вот и все богатство. Стас сложил найденное добро в общую кучу и двинулся к последнему клиенту. — Рупор, рупор, друг сердечный, что ты для меня припас? Нараспев, приговаривая, склонился он над трупом. Первым делом Стас задрал левый рукав и расплылся в снисходительной улыбке. Так и знал. Растягнув кожаный ремешок, он поднес часы к уху и, убедившись в исправности механизма, поместил их себе на запястье. Дополнительными магазинами чертов Олух запастись не соблаговолил. Весь его боекомплект уже находился в автомате, висящем у Стаса за спиной. На шее у покойного болтался шнурок с крестиком, возможно, даже с золотым, уже кое-что. Сорвав драгметал с бездыханного агитатора, Стас расстегнул телогрейку, чтобы проверить внутренние карманы на предмет всякой мелочевки, и просто обалдел. Он сидел над трупом чумазея рупора этой мелкой шестерки и не верил собственным глазам. На правом бедре под длинной не по размеру фуфайкой у поганца висела кожаная кобура, а в ней, поигрывая отплесками на потертом вороненом металле, торчал маузер. Стас вынул увесистое орудие и разглядел справа над рукояткой набор малопонятных латинских букв, из которых глаз выхватил два самых важных фрагмента — С-96 и 9 на 19 Настоящий легендарный Маузер со 140 миллиметровым стволом и большой красной девяткой на ребристых деревянных щечках рукояти. Стас, отработав 10 раз затвором, разрядил магазин, полный. Канал ствола был чист, состояние отличное. Вот рупор, сучи потрох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 брезентовый полок, плащ-палатка, котелок, фляга с водой, саперная лопатка, топорик, мешочек с вяленым мясом, спиртовая зажигалка, фляжка со спиртом, стальная кружка, полуторалитровый выпотрошенный термос с пшенной крупой, смешанный с солью и перцем, травяной чай в герметической баночке, моток грузовой стропы, фонарик с ручным «Динамо», ПСО-1М202. Армейская аптечка с перевязочными пакетами, связка синтетических шнурков, непромокаемый блокнот, комплект проволочных пил для дерева и металла, шесть гвоздей среднего размера, обмотанных леской с двумя рыболовными крючками, грузилами и пробочным поплавком.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 В конце концов, пока можно было попользоваться и ложкой-вилкой плюгавого. Закончив со сборами, Стас забрался на телегу, тряхнул вожжами и поджизнеутверждающие. Но гнедая, кляча поплелась дальше. Минут через сорок, неспешного движения, просека закончилась, как, собственно, и лес. Узкая тропа, поросшая травою, влилась в широкую дорогу, явно часто используемую.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 подлетела, удивленно фыркнула и, споткнувшись о собственной внутренности, рухнула, взбрыкнув напоследок задними ногами. Телега, скакнувшая на очередной кочке, со всего размаху врезалась в агонизирующую кобылу, жалобно скрипнула и встала на дыбы. Стаса швырнула вперед, и он, совершив замысловатый пируэт с отскоком от лошадиной туши, очутился на земле.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 Зверь сгруппировался и выстрелил, словно пушечное ядро полетел в цель, пуская по ветру нити слюны. Стас, морщась от приступа колющей боли, поднялся на ноги и боковым зрением увидел несущуюся на него груду клыкастого мяса и шерсти. Но все, пиздец», — подумал он.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 Увидел, как бурый, пыльный и окровавленный ком шерсти, окутывающий килограмм эдак 400 мяса, медленно, но верно снова встает на ноги. «Твою ж, мать!» – почти с уважением в голосе протянул Стас, закинул 103 за спину и подобрал с земли пустой трофейный 74 четвертый. Вепрь поднялся в полный рост и, слегка пошатываясь, не спеша двинулся в обход Павший лошади. Сейчас! шептал Стас, доставая из разгрузки магазин. Сейчас получишь. Кабан вышел на стартовую прямую и сгруппировался для последнего рывка, роняя на песок капли густой темной крови. Защелка магазина мягко клацкнула, лязгнул затвор, кабан фыркнул, сдувая с красную пену и рванул. Стас нажал на спуск. Луя горячих гильз ударила из экстрактора и полилась в лужицу свежей лошадиной крови, шипя и образуя вокруг себя густую вязкую пленку. Кабан несся навстречу свинцовому шквалу, за которым маячила цель. Тридцать пуль одна за другой входили в его голову, разрывая шкуру, мясо, хрящи, кости, мозг, а кабан все бежал. Он продолжал двигаться чисто рефлекторно. Головной мозг уже умер, а мышцы работали и работали, неся огромное тело вперед к цели. Последняя пуля вырвалась из ствола и вошла в раскрошенный кабаний череп. Стас шагнул в сторону, и зверь по сбивчивой, петляющей траектории проскочил мимо. Его передние ноги резко подогнулись, и кабан, воткнувшись в землю раскуроченной мордой,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 могучего, тупого и беспредельно честного. Закинув за спину рюкзак и повесив на каждое плечо по два автомата, Стас окинул мрачным взглядом выпотрошенный труп лошади, вздохнул и отправился дальше. Дорога оставалась совершенно безлюдной, если не считать самого Стаса, шагавшего уже битый час под тяжестью рюкзака, и четырех автоматов. Проклятая пыль то и дело набивалась в глаза и в нос, хрустела на зубах, как на грех Бог разболелся, встряска явно не принесла пользы сломанным ребрам. Стас остановился, снял поклажу и, вытирая испарину со лба, уселся на кочку у обочины лицом к лесу. Солнце уже миновало зенит, И планомерно клонилась к горизонту, подгоняя странника прозрачными намеками на скорые сумерки И как следствие пробуждения ночных тварей Все это Стас понимал, но сил от этого понимания не прибавлялось События последних дней давали о себе знать Он развязал рюкзак, вытащил флягу и мешочек с вяленым мясом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 Второй автомат, из которого принял смерть кабан, являл собою прямо-таки образец хорошего ухода и заботы со стороны бывшего владельца. А вот третий трофей находился в гораздо более плачевном состоянии. Стас отсоединил рожок, взвесил его на ладони, прикинув количество патронов и усмехнулся. «Да ты же рупоровский!»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 Только он успел просунуть руки в лямке вещмешка, как справа на горизонте замаячил обнадеживающий силуэт — лошадь с повозкой. Да не одна. За первым силуэтом прорисовался второй, а за ним и третий. Стас снял рюкзак и решил дождаться попутного транспорта на обочине. «В Муром направляйтесь», — поинтересовался он у Возничева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 В телеге помимо Стаса и Возничего примостились здоровенные бабища, трепетно обнимающие свои тюки, и молоденький парнишка с двустволкой и тремя корзинами кроликов. Баба что-то недовольно буркнула, когда Стас, бряцая арсеналом и светя кровавой дырой в жилете, запрыгнул на телегу. Парень тоже отреагировал немного нервно, поправил ружье и, делая вид, будто все в порядке, Принялся пичкать травой свою живность. Спасибо, поблагодарил Стас Возничего. Я уж думал пешком топать придется. Как-то не особо оживленное движение сегодня, да? Понедельник, пожал плечами Возничий. Субботу распродали все, вот и нету народа. Ты бы автоматик-то предъявил, пассажир? Держи, ответил Стас и сверив номер передал убитый ствол, почти новый. Возничий повертел автомат в руках, передернул затвор, щелкнул для порядка спуском и положил рядом с собой. «Я за подвоз обычно пять монеток беру, или двадцать семерок». «За это барахло», — дед кивнул на автомат, «могу тебе 10 патронов на сдачу отсыпать». «Двадцать», — начал торговаться Стас, «окстиюсь». «Двенадцать больше не дам». «Пятнадцать и по рукам». «Лады», — согласился дед, — выудил откуда-то рожок и отсчитал требуемое количество патронов. «Тебе до каких ворот-то надо?» «А какие есть?» — не понял вопроса Стас. Первый раз, что ли, в Мором?» «Нет, не первый. Но я только одни ворота видел. Там еще рядом завод тепловозоремонтный и вокзал вроде как недалеко». «А, так это южные. Кроме них еще западные и северные имеются. Ну и портовые, конечно». «Мы до западных едем, так что, если не по пути, извиняй, придется на развилке слазить и пешкодерам, но оттуда до южных недалече, километра два-три». Стас подумал немного, набивая патронами рожок от 103-го, и, рассудив, что за один день Валя никуда не денется, принял решение. «Нет, я с вами поеду. Там остановиться есть где? А то как же? Есть там двор постоялый». Как по мне, так и весьма приличный и недорого. Он у, у ворот прямо, быстро найдешь». «Спасибо, загляну». «Тут э, километрах в пяти», — дед кивнул назад. «Телега перевернутая валяется с дохлой лошадью». «Не твоя?» «Моя», — подтвердил Стас. «Кабан напал». «Видел, видел, здоровую зверюгу ты завалил». «У нас вон мужики со второй подводы. Таких оковалков нарезали! Хо-хо! Коптить собирается! Спроси, может, угостят!» «Да нет, спасибо, перебьюсь!» На несколько минут в телеге воцарилось молчание. Две подводы, едущие позади и также везущие дремлющих пассажиров с поклажей, мерно поскрипывали под стук копыт владимирских тяжеловозов. Громадные черные лошади, похожие скорее на быков, важно ступали мощными мохнатыми ногами, поднимая в воздух облака пыли. Слышь, сынок, не сочти за праздное любопытство, загадочно начал дед. А откуда у тебя аж четыре автомата на продажу везу? Коротко ответил Стас, рассчитывая побыстрее закончить разговор на эту скользкую тему. «М -м, оно понятно, понятно, закивал дед, и уже как будто отвязался, удовлетворившись полученным ответом, но не тут-то было. А почем же автомат-то, нынче? По 17 монет брал. О, ну как? Эхо свезло-то тебе! усмехнулся дед и подмигнул, поглаживая лежащий рядом ствол. А продавать, почем же планируешь? По тридцать, может быть, по двадцать, ответил Стас примкнул магазин и передернул затвор, посмотрев на детка из-под лобья. Но тот не смутился. «А где ж так задешево продают-то? По 17. «В красном», — уже с заметным раздражением в голосе ответил Стас. «В красном, говоришь». «А ты давно ли оттуда, не унимался старикан. «Четыре дня назад был». «Ну, тогда понятно», — покивал седой головой дедок. «А то я слыхал, будто уж три дня, как в красном банда заправляет. Серьезная такая банда, — говорят». «Что еще за банда?» — спросил Стас, и сам того не желая, услышал встревоженные нотки в собственном голосе. «Я-то не видал, но слышал, будто на военных сильно смахивают хлопцы тамошние. В форме все, при автоматах, и вроде как на рейдеров не похоже вовсе, откуда известно». «Да подвозил я тут на днях бабенку одну. Она ей рассказала, говорила, что стрельба там была, народу много положили, и, кажется, даже не бой это был, а расстрелы. Ну, и я так понял. Баба-то сбивчиво говорила, плакала все больше». «Ясно. А ничего необычного она не видела? Может, упоминала о чем-то таком странном? О мутантах, например?»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 Дед замолчал. Стас был не против, говорить ему не очень-то и хотелось. Он достал из кобуры ПБ, вынул магазин, извлек из ствола патрон, снял кожух и, намочив ветошь с маской, принялся наводить порядок в трофейном имуществе. А в голову все лезли и лезли нехорошие мысли. Бойня в Кутузовском, расстрелы в Красном, что дальше...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 Стаса такая реакция позабавила, и он решил продолжить сеанс гипноза. «Подержать хочешь?» Кожух затвора клацнув, вернулся на место, и чудо-пистолет перекочевал в руки юного кроликовода-милитариста, мелко трясущегося от вожделения. Произведенный эффект превзошел самые смелые ожидания Стаса. Как только рукоять с ребристыми пластиковыми щечками под дерево легла в мальчишескую ладонь, парень чуть не засветился от счастья. Он просто держал пистолет в руке, поворачивая под разными углами, и восторженно разглядывал эту диковину. «Дай-ка», — попросил Стас, достал из кобуры насадок и прикрутил его к пухлому срезу кожуха, после чего вставил в рукоять магазин. «Держи». Парень с трепетом принял из рук полубога орудие бесшумной кары. «Ну, пальни, что ли, в дерево!» Немое выражение счастья на мальчишечьем лице достигло апогея. Стасу даже показалось, что в левом круглом, как колесо, глазу блеснула скупая слезинка. «Можно?» — не веря собственным ушам, спросил парнишка дрожащим голосом. «Затвор на себя до упора и отпускай!» «Э, э осторожно!» «На людей направлять не надо. В дерево вон целься. Так, теперь плавненько жми на спуск». Пистолет негромко хлопнул и от придорожного деревца брызнул фонтанчик раскрошенной коры. «Ой!» — взвизгнула жирная тетка с тюками и подскочила на месте. «Ты что же это творишь-то, Ирод? Чего палишь по духам? Я тебе сейчас пистоль ты этот запихаю в одно место, постреляешь тогда». «Простите, простите!» — вступился за напуганного парнишку Стас и поспешил забрать ПБ. «Это моя вина. Я пистолет дал». «Вот ведь здоровый детина, а ума нет!» — перенесла тетка огонь. «Ты чему мальца учишь? Сам беспутный и мальчишку к безобразию этому пристращаешь. Несовестно?» «Я же извинился уже». «Извинился он. И перед матерью его тоже извиняться будешь, когда этого балбеса с дырой в башке притащит. Тетка ткнула пухлым пальцем мальчугану в лоб. Извинился. Ну что вы, завелись? примирительно начал Стас. Подумаешь, стрельнул парень первый раз из пистолета. Да у него вон ружье есть, с картечью, небось. Ага, подтвердил парнишка. Вы знаете, какой из человека фарш можно этой картечью сделать? обратился Стас к тетке с вопросом. Свят-свят! запречитала та и принялась усиленно креститься. Что же ты о людях-то, как о скотине? Ему это ружье для чего нужно-то? Чай не по людям стрелять, а по зверью дикому. Вот пущай и ходит с ружьем. И нечего ему тут пистоли свои совать. Знаем мы, сначала пистоль, потом автомат, потом винтовки эти всякие. И пошло-поехало. Там уж и на людях попробовать захочется. А потом и пулю в башку словит. — Пулю он хоть сейчас от рейдеров словить может, — попытался возразить Стас. — И что, скажете, от них и отстреливаться не надо? Люди же! — он тебя на язык твой поганый! Протараторила тетка, сплюнула три раза через плечо и снова взялась креститься. «А что Типунта?» — взял Стас инициативу, почувствовав собственную правоту. «Сейчас, вон, как дадут залп из кустов, попрячемся за телегу, кому повезет, и придется отстреливаться, как думаете? Будет вам тогда разница, из какого ствола этот малец жопу вашу прикрывать станет?» Тетка насупилась и запыхтела, но промолчала. Я, может быть, и с вами автоматом поделюсь вместе-то с подручней людей убивать, закрепил Стас, достигнутое преимущество, сделав ударение на слове ⁇ людей ⁇ Вы вообще как стрелять-то умеете? ⁇ Нет, рявкнула тетка, не оборачиваясь. ⁇ Плохо, ⁇ снисходительно пожурил Стас и подмигнул развеселившемуся парнишке. ⁇ И что же вы делать будете, когда стрельба начнется? Может, тюками своими бандитов закидайте? «А, я, кажется, догадываюсь. Вы за спины наши спрячетесь, да? Пусть другие людей убивают, а мы чистенькие да набожные только креститься будем, так?» Совершенно деморализованная тетка молча обняла один из своих баулов, не надеясь более донести слова истины до злобных и кровожадных самцов. «Складно поешь!» — неожиданно подключился к беседе дед. «Только вот ты мне скажи...» «Долго ли пацан этот протянет супротив матерых бандюков?» «Скорее всего, недолго», — признал Стас. «Но и этот вопрос спорный. В любом случае живым я бы ему даваться не посоветовал. Перспективы не особо заманчивы». «А какие?» — боязливо поинтересовался парнишка. «Ну, самое радужное — прием в банду».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 Интересы банды в целом превыше всего. «А если не примут, тогда что?» — спросил парень быстро, растеряв весь романтический настрой. М -м, «Как тебе сказать?» Стас изобразил задумчивость и поймал на себе осуждающий взгляд деда. «Мал ты еще. Ладно, на, с автоматом пока, поиграйся. Может, в жизни пригодится. Держал такой в руках-то?» «Ага. Дядя Коля давал поглядеть». А стрельнуть можно? но ну уж нет, ни к чему сейчас бабахать без толку. Солнце постепенно закатилось за макушки елей и подсвечивало оттуда облачное небо желтовато-багровыми лучами. Стас лежал, подложив рюкзак под голову, и краем глаза наблюдал за лесом, проплывающим мимо. «Ну вот, почти на месте», — сообщил дед. «Развилка!» «Слышь, сынок!» «Ты не передумал? А то сейчас к западным поворачиваем». «Нет», — отозвался Стас. «Поехали, посмотрим на ваши западные ворота».